Глава двенадцатая. Когда Эрик улыбался, его серые глаза всегда лукаво щурились, но сейчас, когда он сверху вниз смотрел на Иосифа, в этом прищуре было нечто жесткое. Пора бы уже тебе, сына Шера, расплатиться со мной за службу. Иосиф жался в стену. Норвежец нависал над ним, упершись руками в стену перехода бифезде, не давая ему уйти. Он всё так же улыбался, но в голосе его звучала сталь. Пока мы были в пути, парень, я ничего не требовал от тебя за службу. Но теперь, когда мы уже больше недели в Иерусалиме, настало время выдать мне кое-что на расходы. Твой родитель всегда щедро платил своим людям, и я думаю, что и тебе стоит поступить так же. Иосиф растерянно моргнул. Друг мой, вспомни, что даже щедрые содержании на хлебах Ашара бен Соломона Не удержал о тебя на службе, и ты сразу согласился отправиться на выручку нашего Мартина, откликнувшись на моё предложение. Эрик вздрогнул и выпрямился. Но едва он убрал руки, Иосиф попытался улизнуть куда-то. Эрик, похоже, был настроен решительно и вновь загородил ему дорогу. Пойми, Иосиф, я ведь пошёл спасать Мартина по зову сердца, да и сейчас понимаю, что ты такой же беглец, как и мы. Поскольку все твои предприятия и лавки находятся в далекой Антиохии, и все же не рассказывай мне, что твой кошелек пуст. У вас евреев существует особая торговая связь и взаимовыручка. Почему бы тебе не взять заем у своих единоверцев и не выдать нам с Мартином некоторую сумму? Боюсь и Бога, Эрик, я и так оплатил госпитальерам ваше пребывание в Бефезде, выделил деньги на лечение леди Джоанны. Что вам еще нужно от бедного еврея? Ирик повел причем и поглядел в сторону арочного перехода. Отсюда, с места, где они с уосифом разговаривали, был виден закут, где в нише стены лежала Джуанна. Она уже могла опираться на взбитое с головье, и сейчас Мартин, словно заботливая нянька, кормил ее с ложечки бульоном. Потерявшей много крови англичанке надо было хорошо питаться. Иосиф ежедневно приносил в буфетсу свежие продукты для неё, а Мартин выполнял при ней роль сиделки. Когда же леди спала, а ей был предписан покой и отдых, Мартин, будто истинный самарянин, помогал служившим тут госпитальерам и христианским священникам, носившим находившимся на их попечении больным воду, колол дрова, мыл полы, приносил увечных и ослабевших. А потом снова спешил к Джоанне, ухаживал за ней, кормил, мыл, расчёсывал ей волосы, выполнял все указания лекарей. Иосиф же ушёл из бифезды сразу же, как только появилась возможность, ибо чувствовал себя чужаком. Все здесь, начиная от восточных христиан, немногих оставшихся католиков, а также находившихся на попечении лекарей больных мусульман, только и жили надеждой на исцеление, памятуя Как некогда Иисус Христос для арацэн пророк Иса бен Марьям смог своей силой излечить в Бефезде больного паралитика, превращённого в неподвижность 38 лет. И хотя сами евреи называли Бефезду местом исцеления, но то почтение, какое оказывалось тут памяти Иисуса, оставляло у них неприятное ощущение. По той же причине Иосиф старался не задерживаться в Бефезде. Когда заходил навестить раненую англичанку у своих друзей, но он не скрывал, что нашёл в Иерусалиме своих единоверцев, которые, как у них принято, оказали своему собрату посильную помощь и приютили. Глядя на его новую одежду и добротную крепкую обувь, появившуюся взамен обтршавшей в пути, Эрик сделал вывод, что Иосиф Беннашер неплохо устроился. Значит, пора попросить у него денег. Иосиф же пояснял Пойми, Эрик, я сам тут живу из милости у некоего Натана из Киликии, родича моего тестя Беньямина, но он прилетел у меня лишь после того, как я пообещал, что пробуду в Иерусалиме недолго, а потом сразу же отправлюсь в Сиис за моей женой Наоми, которую давно не навещал. И Натан поступил великодушно, поселив меня в своем доме ибо остальные мои единоверцы. Ох, Ири, лучше бы ты не спрашивал. В Иерусалиме многие уважают Ашера бен Саломона. Здесь знают, что я в ссоре с отцом, и смотрят на меня как на паршивую овцу. И никакой помощи от них я не получу, пока не поклюнусь на Талмуде, что отправлю с родителям в Никею, пойду отцу в ноги и выдам, где скрывается его враг Мартин. Отец всё ещё ненавидит Мартина, и даже тут в Иерусалиме есть его люди, которым поручено Найти и уничтожить нашего друга. Думаешь, мне легко после всего этого общаться со своим народом, когда я едва ли не изгой среди них? Эрик задумчиво сдвинул на затылок свою чалму, я задачено почесал лоб, откинул спутанные рыжие волосы, потом спросил: а уж не врет ли, дрожащий Иосиф, чтобы не платить по счетам? Но теперь Иосиф сам пошел в наступление. Что это вдруг, Эрик? Так настаивает на немедленной выплате. Мартин вон, ни о каких деньгах разговоры не заводит. Куда ему сейчас о динарах думать? Отмахнулся норвежец. Он всё больше молится с госпитальерами. Наверняка решил стать одним из них. Клянусь своими зубами, да и при Джуанне он всё время, и хотя англичаночка пошла на поправку, Мартин только и думает, как ей помочь, как обоходить или просто смотрит на неё, когда она спит. Будто в мире больше ничего не существует, а вот мне торчать тут больше не в моготу, и деньги мне ныне нужны как никогда. Ты пойми, парень, у меня ведь в Иерусалиме жена, славная моя Теодора, она из коптов, и у нее тут лавка. Я уже который день хожу к ее дому, смотрю из-за угла, слежу за ней и своими детьми, однако подойти, явившись, будто какой-то нищий бродяга, не могу себе позволить. Но раньше, бывая в Иерусалиме, я всегда богато одаривал их, никогда с пустыми руками не приезжал. А тут? У тебя тут семья Обох Авраама. Сколько же у тебя жён по свету, Эрик? Сколько бы ни было все мои, и я всегда им помогаю. А тут? Все из угла пялюсь до да слёз лью. И рыжий действительно прослезился. Иосиф задумчиво смотрел на него. А потом пообещал, что к вечеру постарается добыть некоторую сумму. Ну вот всегда так с евреями, хмыкнул Эрик, глядя вслед удаляющемуся карке выхода и Осифу. Сам же пошёл сообщить Мартину новости, а также предупредил, что возможно покинет их с Жанной на некоторое время и объяснил почему. Мартина весть о жении и детях Эрика не удивила, а вот то, что в Иерусалиме есть наёмники Ашера, его встревожило. И он попросил друга посидеть подле Джанны, пока не разузнает о них более подробно. Джанну волновало долгое отсутствие любимого, однако Эрик, так много рассказывал ей о малыше, как он порой называл Мартина, что она невольно отвлеклась. Молодая женщина была ещё слаба, но своевременно сделанная перевязка, уход опытных лекарей, сытная еда и покой постепенно способствовали её выздоровлению. И когда к вечеру вернулся Мартин, Он увидел, что Джанна даже смеётся, слушая Эйрика, да ещё щёчки её порозовели. "Знаешь, Мартин, а ведь Эрик поведал мне о тебе нечто важное", сказала она, когда рыжий удалился, заметив фарки входа и Осифа, державшего в поводу навьюченного ослика. Мартин видел, как его друзья о чём-то переговариваются, а потом, повеселевши Эрик, забрался на осла и куда-то поехал. Огромный норвежец. Забавно смотрелся на семенящих немножко меотслике, но и на верцам зиме в Иерусалиме запрещалось ездить на столь благородном животном, как лошадь. Вот Иосиф и Осиф и привёл приятелю осла. И что же рассказал наш рыжий, спросив Мартин, присаживаясь подле Джуанны? Оказалось, Эрик поведал, как забрал его ещё малышом из приюта госпитальеров, где он жил с рождения, а также сообщил, кем были родители Мартина. Жуанн очень обрадовала, что они были благородными людьми, что отец Мартина служил самому императору в Константинополе, а мать считалась почтенной женщиной. "Да, я знаю, кем они были", спокойно произнёс Мартин, расчёсывая спутаншиеся за время болезни чёрные волосы Жуанны. Ирик порой вспоминал об этом, но «Ну, что с того? Мои родители давно умерли, и всё же мне было радостно узнать, что мой возлюбленный из достойной семьи. В твоих жилах течёт благородная кровь. Твоего отца звали Хакон Гауцон. И зная имя своего родителя, ты смело можешь называть себя Мартин, сын Хакона. Это звучит. Для тебя это важно? спросил Мартин. Джоанна почувствовала лёгкий упрёк в его словах. Подумав, она пояснила, что уже давно всей душой любит Мартина таким, каков он есть, с его странным прошлым, непростой судьбой. Были мы ошибками и промахами. Но почему же он никогда не говорил ей, что он сын достойного рода? Как можно этим не гордиться? Мартин пожал плечами. А человек и судит по тому, чего он смог добиться в жизни, а не по его крови. Только его заслуги, дела и поведение указывают, чего он стоит. Джоанна согласилась с этим, но добавила, что если в человеке течёт достойная кровь, он скорее проявит себя. У него для этого больше врождённых способностей. Она напомнила, что в Англии занималась разведением лошадей и не раз убеждалась, что благородные скакуны лучше и способны обычных беспородных лошадок, быстрее их, сильнее, красивее. Также и среди людей, уверила она, поэтому ей радостно, что она родила ребёнка от человека благородных кровей. Так могла рассуждать только знатная дама. для которой важно сближение с равным себе. В любом случае Джоанна была ещё слишком слаба, чтобы Мартин вступал с ней в споры. Но позже, когда после вспышки радости Джоанна уснула, он долго сидел рядом, размышляя о своих родителях. Оба они были с далёкого севера, из Скандинавии, и хотя Мартин в своих скитаниях объездил немало земель, ему никогда не приходило в голову побывать на их родине, казавшейся ему столь же далёкой и забытой, как их давно отлетевшие души, и всё же именно они дали ему жизнь, благородные люди с севера, Хукон Гаутсон и Элина Белый лебедь. Его отца сошли достойным служить гвардии императора Византии, а его мать, если она носила такое прозвище, то наверняка была красавицей. Мартин думал о них, ощущая в душе странное тепло. Ему было хорошо от мысли, что он их сын. Надо будет помолиться за покой их душей, подумал он неожиданно. На другой день Джоанну осматривали лекари. К облегчению Мартина все они и госпитальеры Хаким, еврееватель от восточной церкви, заверили, что молодая женщина набирает сил, рана ее заживает и скоро она поправится. Прежде всего вам надо благодарить еврея Иосифа за свое время на оказанную помощь, подытожил Хаким. Уж не знаю, где его обучали лекарской науке, но действовал разумно и сознанием дела. Думаю, при таком ранении он поступил не хуже, чем сам мудрый Маймонид, известный в то время учёный, личный врач султана Салах аддина. Закончил с улыбкой мусульманский врач: "Моё возлюбленный спас человек, чья сестра по сути погибла из-за меня". Ошеломлённо подумал Мартин: "Человек, отец которого Сющ ещё надеется уничтожить меня, но я никогда не стану мстить Ашеру. Ибо он родитель Осифа, моего друга, лучшего друга, какого только можно себе пожелать. Мартин не стал тревожить Джоанну сообщением, что в Иерусалиме могут быть люди его бывшего нанимателя, Ашеры бен Саломона, к тому же, побродив вчера по городу, он убедился, что если они есть, то вряд ли в таком скоплении людей смогут напасть на его след. распознав в одном из голубоглазых Мовали того, кому все еще хочет мстить их наниматель, в Иерусалиме сейчас немало народу, рассказывал Мартин Джуане, много беженцев из окрестных поселений, много рабов, согнанных на ремонт укреплений, еще тут собрались призванные султаном воины, готовые защищать город от крестоносцев. Видела бы ты, как они подготовились к обороне на плоских крышах домов. Уложили слой земли, чтобы во время осады выращивать злаки и овощи. Там, где были скопления нищих лочуг в переходах, расчистили дорогу для проезда отрядов, а на террасах установили орудия для метания камней, огромные катапульты и баллисты. И всё же немало жителей уехало из города. Страх перед крестоносцами так велик, что имиры не послушали ни самого султана, ни его советников. и покинули службу. А некоторые даже стали поговаривать о возможном перемирии с королём Ричардом. Саладин их не слушает. И вот недавно был ограблен огромный караван, что вызвало ещё большую панику. Однако же, когда все впали в отчаяние, стало известно, что Ричард отступил. Сарацины сперва даже не смели поверить в такую удачу. Амулы и суфии султана немедленно провозгласили, что это все могуще Аллах. оградил правоверных от шайтана Мелека Рика. Свято уже не играет никакой роли, тихо произнесла Джоанна. Ричард ушёл и более не сможет позволить себе совершить новый поход на Святой град. Она поведала Мартину о том, что узнала ещё от Алядиля в Монреале. Пока Ричард сражался за гроб Господень в Святой земле, в его собственном королевстве созрел заговор. И если Ричард Второй раз отступил от стен Святого града, то похоже, на этом его поход и закончился. Теперь долг английского короля позаботиться о своих собственных владениях в Европе. Мартин внимательно поглядел на Жанну. Она знала то, о чём мало кому было известно, о причинах, влияющих на решения владык целых государств, и Мартин в очередной раз подумал о том, какая огромная разница между ним и его возлюбленной. Она из круга высшей знати, а он из тех, кто просто должен охранять и оберегать её. Джанна выздоравливала, стала подниматься, понемногу ходить. Мартин поддерживал её, а когда она отдыхала, отправлялся помогать служителям в буфетсде. Ухаживал за ослабевшими, разносил воду, раздавал похлёбку. Он не отказывался ни от какой работы, поэтому к нему стали тут приветливо относиться. Он общался как с лекарями, госпитальерами, так и с христианами восточного толка, которым было позволено оставаться в Иерусалиме, армянами, греками, коптами, их длиннобородые священники в тёмных одеяниях сновали среди больных и при этом вполне миролюбиво держались с госпитальерами, ибо их объединяла одна забота уход за теми, кто пришёл в священную бифезду молить об исцелении. Помогали им и лекари мусульмане, причём последние даже не выражали недовольства. Когда в буфеесзе появлялись те рабы-христиане, которые не смогли освободиться при захвате города султаном, надеялись ли они, что воинство креста ещё вернётся к Иерусалиму? Мартин видел их удручённые лица и понимал, что последняя надежда оставил рабов католиков после второго ухода крестоносцев. Однажды, когда Мартин мыл полы в переходах, мимо него прошла закутанная в переливающееся покрывало женщина. обдав его густым ароматом сладких благовоний. Мартин и ранее замечал тут эту женщину. Она была из тех, кто попал в гарем, но порой посещала подземную часовню Крестоносцев, а значит, оставалась христианкой. Он невольно задержал на ней взгляд, заметив, что незнакомка из гарема остановилась у ниши, в которой спала Джоанна. Потом она прошла мимо Мартина, продолжавшего драить ступеньки. Но уже через несколько минут Его окликнул один из лекарей-госпитальеров. "Брат Ивон, послушайте доброго совета, друг мой", взволнованно произнёс он шёпотом. "Немедленно забирайте свою женщину и уходите из бифезды, ибо её узнали". Он указал в сторону перехода, где только что прошла женщина в богатом покрывале, и пояснил, что это дама из гарема самого Саладина. Она неизлечимо больна, приходит сюда помолиться. Но в этот раз она увидела за занавеской спящую Джану и была поражена, застав её здесь. Вы говорите о Марии Триполийской, одной из наложниц султана, догадался Мартин. Госпитарь вздёрнулся, словно опасался, что это имя будет услышано, но потом вновь зашептал: "Кто бы ни была эта женщина, она слепо предана султану, а ведь ваша ранина очень знатная особа, как мы догадались". Те да и не нужны нам неприятности, учитывая, что мы живём в святом граде на птичьих правах.